Глава восьмая. Вражья. Гора. Впервые за все время, проведенное в покрышке, на Василиса обрадовалась, что ее отец опять не ночевал дома. Она уже третий час лежала в постели, но уснуть не могла, только закрывала глаза, как сразу же появлялось окровавленное лицо Зои. Отец, конечно же, скоро об этом узнает, ведь Олеся зачем-то выложила видео в группу, а это побои – И если Зоины родители заявят, а они, конечно же, заявят, могут быть последствия. Что, если девочек посадит, Но ведь сама Василиса ее не била, ей ничего не будет. И потом отец, конечно, поможет, папа ее защитит, это точно. И потом, кому заявлять? Помнится, они говорили, что Зоины родители здесь не живут, только бабушка. Подумаешь, драка, и все девчонки несовершеннолетние. Может, у нее там пара ссадин, да и все, ничего страшного». А Дашин голос... «Да нет, это не Даша. Откуда? И откуда она взялась в этом черноречье? А может, и не было никакого черноречия, это все сон? Или показалось? Но там же был Гаврил, надо бы спросить, что он об этом думает». «А звонок? Это же просто кто-то ошибся, ясно же». Так Василиса и проворочилась до утра, то проваливаясь в сон, то выныривая обратно. Неудивительно, что утром на расческе снова остался клок волос. «Нервничать надо меньше». Сбежать в школу удалось еще до того, как отец вышел завтракать. Одним из первых, кто встретился в вестибюле школы, оказался Гаврил. Они толком так и не поговорили после того путешествия. «Слушай, я хотела спросить, что ты думаешь о том, ну, что там было?» Василиса кивнула головой в сторону, как бы намекая на черноречье «Ничего я об этом не думаю», – буркнул Гаврил, глядя в экран своего телефона. «Ну, баранки гну». «Не поняла?» «Это твой девиз по жизни?» – Гаврил так и не смотрел ей в глаза. «В смысле?» – разговаривать с его ухом было неприятно. «Тебе бы в собачью свору будешь подтягивать наконец Гаврил убрал свой телефон. «У тебя неплохо получается быть на побегушках». «Ты это про...» <м> – <holes> Василиса даже не знала, как назвать инцидент Зои. «Что ж ты сам за нее не вступился?» <simplesmente> «Что?» – казалось вопрос Гаврила озадачил. «Меня, в отличие от тебя, там не было». «А когда ее Валера толкнул в коридоре, что ж ты промолчал, раз такой смелый?» «Правильно, он бы и тебя тут же размазал». Гаврил собирался что-то сказать, но тут распахнулась дверь директора, у которой они спорили, и оттуда вышла маленькая старушка с клюкой. василисы горло сдавила, и именно эта бабулька ехала тогда в разбитом автобусе и вязала на спицах». Без сомнения, тот же малиновый берет и шаль в тон, тот же расшитый бисером ридикюль в сморщенных пальцах. Бабка окинула пронизывающим взглядом Василису и Гаврилу и потихоньку поковыляла к выходу, постукивая пол деревянной палкой. Из директорского кабинета появилась Маркета Павловна Караедова, мама Дианы. Такая же стройная и в идеально сидящем строгом костюме, завод школы неприязненно глянула вслед удаляющейся бабке – Тут же показался отец диана, огромный владелец свинокомплекса. Он заявился в школу в отвратительном костюме и грязных туфлях. Воротничок когда-то белой рубашки на его загривке с жирной складкой пожелтел и промок от пота. «Лучше надо следить за внучкой», – прорычал отец Дианы в спину бабульки. Тут же раздался успокаивающий тихий голос директор мамы Олеси. Она даже из своей приемной не удосужилась выйти. Бабка остановилась, медленно повернулась. «Что ты там хрюкнул?» У бабушки Зои, очевидно, это была она, оказался совсем не старушечий голос. Действительно, папаша Дианы чем-то напоминал громадного хряка. «Я сказал, за внучкой последи, а то не случилось бы чего». Отец Дианы стоял к Василисе спиной, но почему-то стало ясно, что он гаденько улыбнулся. «За собой смотри, свинота!» «А то твоя коза вон как резво скачет, как бы на пень не наскочила!» «Что?» – взревел отец Дианы. «Ты кого это козой назвала, тварь?» Он рванулся от жены, застывши с открытым ртом к бабульке, но она внезапно подняла руку с клюкой и ударила ей в пол. Мужик замер на месте, а вокруг звякнули все стекла в окнах, и даже потолок, казалось, вздрогнул. На пол тоненькой струйкой посыпалась какая-то светлая пыль, взвившаяся в воздухе. «Свинья грязь найдет», – отчетливо проговорила бабка. «Да я тебя!» – владелец свинокомплекса снова двинулся на старушку, но та сделала что-то такое, что заставило его остановиться. Что именно, Василиса не разглядела, потому что мужик стоял к ним спиной, но, судя по тому, что он повернулся, ругаясь и потирая глаз, бабка в него метко плюнула». Бабуля приветливо кивнула Василисе, выглядывающей из-за распахнутой директорской двери и засеменила к выходу. Маркета Павловна подлетела к мужу и стала вытирать его глаз платочком, осыпая ушедшую бабушку матом. Она не сразу заметила, что Василиса торчала рядом. «А тебе что здесь нужно?» – Завуч уперла руки в бока, прямо как дочка. Ее муж открытым глазом пытался рассмотреть Василису и, наконец-то, выплыла директорша. «Мы просто мимо шли на урок», – быстро проговорила Василиса. «Мы?» – директор Виола Романовна потянула к себе створку и увидела Гаврила. «Подслушиваем?» «Я поговорю с вашими родителями», – отчеканила Маркета Павловна, кивая головой и выпячивая челюсть. «Обещаю, у вас будут крупные неприятности». От входной двери из конца коридора вдруг раздался заливистый смех. Это хохотала еще не ушедшая бабушка Зои. «Обещает она!» «Потоскуха!» Бабушка, наконец, ушла. «Живо в класс!» – скомандовала от чего-то побледневшая директорша. Маркета Павловна обещание выполнила, и после урока в музее появился отец Василисы. Прямо в форме. Он вошел в библиотечный зал, где она делала домашнее задание, и сел на стул напротив. «Мне звонили из школы. Говорят, ты плохо себя ведешь». «Кто звонил?» «Ваша классная, как ее». Жанна Альбертовна по слогам произнесла Василиса имя учительницы биологии, помешанной на социальных сетях, где она старательно создавала себе образ супермамочки. И что она сказала? Что вы с этим мальчиком подслушивали у директорского кабинета? Во-первых, не подслушивали, мы просто шли мимо. А во-вторых, Василиса осеклась, как рассказать о том, что там случилось, и при этом умолчать о драке? Что, во-вторых... «Там были родители Дианы и бабушка Зои», – осторожно начала Василиса, подбирая слова. «У них конфликт вышел, а мы случайно услышали». «И что за конфликт?» Отец сощурился. «Обычно он так делал, когда происходило что-то важное». «Там Зоя и Диана…» – Василиса шумно выдохнула. «В общем, поссорились. Родители, наверное, вызывали». «И что конкретно там случилось?» «Где?» «У кабинета директора». «А они там вроде ругались». «Теперь рассказывать стало куда легче. А потом, слушай, ты никому не расскажешь». «Что?» Понизив голос до шепота и даже подавшись вперед, Василиса кратко пересказала, как бабушка Зои плюнула в глаз от Дианы. «И в какой глаз она попала?» – спросил Новиков в упор, глядя на дочку. «Не помню, а что?» «Попытайся вспомнить». «Какая разница-то? Сейчас, погоди, Василиса откинулась на спинку стула и уставилась в потолок». Вот этот мужик попер на старушку, вот остановился, поворачивается, трёт глаз. Какой же рукой? В левый, точно. а Вот как? Ну ладно. И все-таки подслушивать не надо. Новиков, казалось, собрался уже уходить, но сел на место. «Так что вы с этим мальчиком?» – он повел глазами. «Вроде как дружите?» «С кем? С Гаврилом? Нет, даже не особо общаемся». «А, ну тогда ладно. До вечера». «Ага, до вечера». Когда отец ушел, Василиса достала смартфон. Домашнее задание надоело, и она решила пройтись по социальным сетям. Оказалось, ее пригласили в закрытый чат, где общались Диана, Олеся, Яна, Карина, Валера и еще несколько ребят из класса. Даже Даша до сих пор числилась участницей беседы. Прокрутив чат, Василиса прочитала уйму ругательств в адрес Зои и ее семьи. И еще обещание за что-то отомстить, не сразу поняв, что случилось. Василиса стала читать сообщение внимательнее. Оказалось, сегодня около полудня что-то стряслось с отцом Дианы, вроде как какая-то авария у свинокомплекса. Подумав секунду, Василиса набрала номер мамы. Она-то точно в курсе. «Привет, как дела?» – жизнерадостно начала Василиса. «Что-то случилось?» «Маму не обманешь». «Вообще, я как раз звоню узнать, что случилось», «Там вроде что-то на свинокомплексе стряслось, а?» «А, да», – мама помолчала. «Конечно, ты же дружишь с этой девочкой, Диана, кажется». «Да, так что случилось?» Ее отец попал в аварию с какой-то техникой неисправность. «Серьезно? В общем, да», – мама снова выдержала паузу. «Без глаза остался». «Без глаза?» Даже стеллажи библиотеки не заглушили эхо от голоса Василисы. «Да, что такое? Чего ты кричишь?» «Нет, просто так, это я... А какой глаз? Левый, правый? А какая тебе разница?» «Тебе трудно сказать? Левый, а что?» «Нет, ничего, это я так. Ну, пока...» Василиса отложила телефон. Теперь хотя бы стало ясно, за что Диана собралась мстить зои и что она собирается делать. А если они опять Василису в это втянут... Драка – это одно, к тому же она даже не участвовала. А если они что-то пострашнее затеют? От звонка смартфона Василиса чуть не подпрыгнула. Взяла его и тут же бросила на стол, как будто обожглась. На экране высветилось имя «Даша». Звонки все не прекращались. Василиса резко встала, опрокинув стул. Телефон трещал. Положила на него свой школьный рюкзак. Это немного приглушило звук, но он не прекращался – Тогда Василиса вышла из библиотеки и закрыла за собой дверь. Прижала ухо к стыку двери с косяком. Трещание телефона доносилось даже сюда. Ты чего? Василиса, взвизгнув, подпрыгнула и обернулась. На нее хмуро смотрел Гаврил. «Мне Даша звонит», — выпалила Василиса. «Кто?» — Гаврил недоверчиво прищурился. «Даша, которая, ну...» «Ты это серьезно? Иди проверь». Василиса открыла для Гаврила дверь в библиотечный зал. Телефон, кажется, перестал трезвонить. Гаврил вошел и встал у стола, на котором лежал рюкзак. «И что?» «Там под рюкзаком мой телефон», — повысив голос, произнесла Василиса из-за двери. «Посмотри последний входящий». Гаврил отодвинул рюкзак и взял смартфон, пару раз прикоснулся к экрану, потом пожал плечами и положил телефон обратно на стол. «Ну что там?» Василиса осторожно переступила порог. «А это точно та самая Даша?» «Точно!» Иногда появлялось сильное желание отвесить этому парню за трещину, чего он все придирается и передергивает. Гаврил снова взял телефон, подбросил так, что тот перекувыркнулся в воздухе и ловко поймал. Василиса не вцепилась в его прекрасную белобрысую шевелюру исключительно потому, что в руках ощущалась слабость, ведь ей только что звонила покойница. «А знаешь что?» Гаврил подошел и протянул телефон Василисе. «Пойдем-ка со мной». «Куда это?» «Здесь недалеко, не переживай». Гаврил прошел мимо Василиса и направился в соседний зал. Нажал на выключатель, и лампы, мигнув и разогнав осенние сумерки, залили небольшой квадратный зальчик холодным дневным светом. «Я только что здесь подмела», – пробурчала Василиса, осматриваясь. «Итак, мы приветствуем наших экскурсантов в зале, посвященном истории родного края, известного как черноречье. хорошо поставленным голосом продекламировал Гаврил. «Прошу пройти к первому стенду». Заложив руку за спину и вздернув подбородок, он картино прошествовал к вертикальному стенду, где за стеклом хранились осколки черепков и остатки наконечников, а фоном служила красочная панорама, изображающая первобытных людей». «Здесь у нас была стоянка сколько-то там тысяч лет назад. Ра-та-та. Впрочем, это не интересно Внимание, следующий стенд. Язычество в черноречии. Или, как теперь модно говорить, традиционные верования и обычаи». Гаврил, встав у стенда, обвел рукой панораму, изображающую деревянные дома и людей в косоворотках и сарафанах. На одной из боковых картинок они водили хоровод вокруг костра». «В этих местах существовали культа разных языческих богов. Один был, ну, очень грозным. Обитал под горой. Узнаешь местечко?» Гаврил постучал указательным пальцем по одной из картинок, развешанных вдоль стен. Пасторальный пейзаж изображал на фоне голубого неба одиноко возвышающуюся гору, подножие которой тонуло в густых лесах, рассеченных темной линией реки. «Да, кажется», – Василиса, присмотревшись, действительно узнала место – «Гора находилась на окраине Растяпинска рядом с монастырем. Только там теперь церковь, да?» «Точно. Вот фотография». Гаврил указал на небольшую фотографию, прикрепленную рядом с картиной. Единственным отличием фото от рукописного пейзажа была небольшая однокупольная белая церквушка, установленная прямо на вершине горы. «И что?» «А как гора называется?» «Не подсматривать». Гаврил быстро прикрыл ладонью название картины. «Вражья?» – Василиса неуверенно прищурилась. «Точно. А откуда такое название?» м, -м, -м понятно. В музее работаешь, да?» «Я всего полгода здесь», – огрызнулась Василиса. «Ладно, расскажу вкратце. В общем, обитали здесь племена язычников. веки в XII или XI сюда добралось христианство. Это когда Русь хрестили. А разве это не раньше было?» «Раньше, не раньше. Ты думаешь, так просто было всех людей быстренько в реке загнать?» «Ты так и будешь ерничать?» У Василисы снова появилось желание отвесить парню за трещину. «Ладно, ладно», — примирительно произнес Гавриил. «В общем, процесс крещения был довольно долгим. Не все так с радостью своих истуканов ломали. Так вот, сюда пришел князь Елисей. Вот он, кстати». Гавриил перешел к следующему стенду, где на манекене без головы висела кольчуга чуть повыше шлем с прорезями для глаз, а внизу лежал старый меч, весь в зазубринах. С картинки на экскурсантов смотрело красивое лицо с русой бородой, голубыми глазами и грозно сдвинутыми бровями. «Типа королевич Елисей, как у Пушкина? Ты хоть немножко местную историю-то знаешь, а?» Гавриил даже скривился, прямо напрашивался на пощечину. В общем, пришел он сюда крестить язычников, а заодно и дань на них наложить. Но это всегда так было. Не один пришел вот с этим товарищем. Под пластиковым стеклом находилось что-то вроде иконы, только скорее это был просто портрет бледного старца с нимбом вокруг головы. Это епископ Михаил, он как бы отвечал за религиозное просвещение. Но местные здорово уперлись. «Ну, всю историю я тебе пересказывать не буду, там крови столько, что на целый бассейн хватит». «Кстати, говорят, что от горы Трупов вот эта речка стала красной, и была черная, стала красная». Гаврил указал на речушку, текущую подножие горы. «У нее там вроде как и начало, исток». Почему-то Гаврил замолчал, его лицо вытянулось. Он некоторое время неподвижно смотрел на картинку, потом вздохнул надрывно, как будто ему было нечем дышать. «Так вот, под этой горой обитал главный злой бог этих язычников. Переходить к князю они не хотели». Вот и вызвали своего бога. Ну, он, конечно, явился, помогал им, да, не бесплатно, но это другой разговор. В общем, дело кончилось победой князя, хотя далеко не безоговорочной. Вроде как князь и епископ всего лишь загнали это чудище обратно под гору, отчего она и стала называться вражьей. А чтобы он обратно не вылез, они завещали поставить наверху церковь и похоронить себя там, чтобы охранять выход, ну или вход». Гаврил снова замолчал, остановившимся взглядом, уставившись на картинку с горой. «И что дальше?» «А, да», — Гаврил от вопроса чуть вздрогнул и повел плечами. «Все было почти нормально, до революции. Пришли большевики, попытались церковь взорвать. Сама она, конечно, устояла, но вот трещинка пошла». И он снова... Гаврил опять замолчал, прищурился, стал вглядываться в картину, как будто сились рассмотреть на ней какую-то мелкую деталь. «Что снова?» — со вздохом усталости спросила Василиса. Периодическое зависание Гаврила начинало порядком ее раздражать. «Знаешь, как они общались? Этот типа Бог и его поклонники?» Гаврил так и таращился на картину. «Кто сообщение носил туда-сюда?» «И кто?» — Василиса скрестила на груди руки. «Лунный кролик. Под горы с просьбой и обратно, с ответом. Как-то так». «А мне другую версию рассказывали. Про охотника?» Гаврил, наконец, выпрямился и улыбнулся. «Да, она здесь популярна. Только почти все, кто рассказывает, упускают одну маленькую деталь. Услуги кролика не бесплатные». «Как это?» – Василиса попыталась хихикнуть, но внутренне ёкнуло. «А так?» – Гаврил больше не улыбался, смотрел на Василису почти враждебно – Это не раздача подарков, за все придется платить. Проблема в том, что те, кто на эту удочку попадаются, потом не могут соскочить. Сначала просят какую-нибудь мелочь и получают ее почти за бесценок. Так, пустяк какой-нибудь взамен. Потом аппетиты растут, а вместе с ними и цена. Каждое новое желание стоит дороже. И какая оплата? А что у тебя есть? С чем ты готова расстаться ради исполнения желания? Желание. В памяти вдруг возникли стены заброшенного санатория, исписанные просьбами, и собственное желание Василисы. Черноречье, оно тоже имеет отношение к... Василиса подбородком указала на картину с горой. а Кто его знает, пожал плечами Гаврил. Там вообще нельзя было строить. Когда-то там было не то капище, не то... Он покрутил рукой в воздухе. Что-то подобное. Потом князь, все дела, церковь. «Маленькая церквушка долго там была, кладбище рядом, потом монастырь, а потом его снесли и построили санаторий, теперь его забросили. Говорят, там сейчас захоронение каких-то жутко опасных отходов. Но тебе это лучше не знать, ты же из Добромыслова». «Ну да». Теперь и Василиса не могла отвести взгляд от картины. Казалось, что деревья на ней шевелятся, как будто ветерок колышет кроны, а темная вода реки слегка перемещается. «А как он выглядит, этот их бог?» «Вряд ли его кто-то видел, хотя...» — Гаврил прищурился. «Говорят, он проникал внутрь людей, а еще нечистью командует. Люди у горы теряются, и мертвецы там ходят». Василиса смотрела, как менялись облака на картине, из густых становились полупрозрачными и обратно. До нее не сразу дошел смысл фразы Гаврила. С трудом она повернула голову, шея как будто затекла. Гаврил смотрел на нее, не мигая. «А про скелета в костюме истории нет?» «Что?» — фыркнул Гаврил. Василиса отвернулась. Картина так и притягивала взгляд, и даже травинки на склонах горы как будто покачивались от ветра. «Так значит, они до сих пор там, князь и этот...» «Враг», — подсказал Гаврил. «Да, но это только легенда». В комнате повисла тишина. Картина дышала, как будто это был не холст с изображением, а вид из окна. Никуда идти ничего делать не хотелось, даже мысли потихоньку затихали. «Вот вы где!» – резкий голос библиотекарша рассек тишину, как бритва. Василиса вздрогнула и повернулась к миниатюрной женщине в тесном сером платье. В свои тридцать с чем-то она умудрялась выглядеть на все сорок с лишним. В какой то веке соизволила появиться на рабочем месте. «Здравствуйте!» – прокашлявшись, выдавила Василиса. «Добрый вечер!» Библиотекарша переводила взгляд с Василисы на Гаврила, стоящего за ее спиной. о чем это вы тут занимаетесь, позвольте узнать?» Резкий, даже грубовато звучащий вопрос относился к Гаврилу, но он просто молча вышел из зала. Его шаги потихоньку затихли где-то на первом этаже здания. «Мы просто осматривали экспозицию», – проговорила Василиса, глядя вслед ушедшему Гаврилу. «Понятно», – сквозь зубы процедила библиотекарша – и встала прямо напротив Василисы. «Послушай, девочка, ты здесь недавно и, скорее всего, ненадолго, поэтому не надо раздевать рот на кусок, который тебе никогда не достанется, ясно?» «Что?» – Василиса не смогла взять в толк, о чем шла речь. «Ты меня прекрасно поняла?» Библиотекарша глянула через плечо, туда, где скрылся Гавриил, потом перевела взгляд обратно и снова процедила. «Мы здесь все давно друг друга знаем». И ты тут никто, и звать тебя никак. Не лезь, куда не просят». «Куда? Вы о чем вообще говорите?» «Тебя сюда пристроили? Вот и сиди, тихо, как мышь. Хочешь сразу большую рыбку поймать». Библиотекар снова глянула на проход, куда убежал Гаврил. «Рожей не вышло, ясно тебе?» И тут до Василисы стало доходить. Кажется, ее общение с Гаврилом кое-кому было не по нраву ей это какая разница, эта щуплая бледная библиотекарша похожа на синюшную мороженую курицу? У нее же муж-механик на свинокомплексе и четверо детей?» Гаврил ей явно не по возрасту, а ее мелким крикливым дочуркам тем более. Кое-как заставив себя сжать челюсти, чтобы не ответить этой вздорной тетке, что сама она роже не вышла, а ее мужу лучше было бы жениться на свинье, Василиса, проходя мимо и намеренно толкнув ее плечом, вернулась в зал с книгами, забрала свой рюкзак и выбежала из музея. Глава 9: Нельзя сходить с тропы. Следующим утром мама отвезла Василису к бабушке в Растяпинск. Этот день стал, пожалуй, первым, когда Василиса и не думала ныть и упираться. Просто еще вечером Диана объявила общий сбор для всех, кто состоял в закрытом чате, а после истории с Зоей и ее бабушкой участвовать в интригах совсем не хотелось. Впрочем, портить отношения тоже не было желания, поэтому Василиса просто отписалась, что из-за поездки к бабушке прийти не сможет. Теперь удивленная мама вела машину, а Василиса упорно рассматривала высохшую растительность за окном. Пока непонятно, как долго она сможет увиливать – Обмануть Диану не так уж и просто. Все-таки это лучшая ученица в школе, единственная перспективная золотая медалистка. Природа умом ее точно не обделила, но участвовать в ее проектах больше не хотелось. Пусть сами разбираются. Странные все-таки отношения у местных ребят. Все твердят про какую-то общность «мы то, мы это, мы друг за друга». А сами избили Зою, да и Гаврил, за которого так топила вчера библиотекарша, тоже вроде бы далеко не в почете у Дианы и ее подружек. «Приехали». Мама припарковалась у пряничного домика Баба Раи. Василиса так задумалась, что даже не заметила, как они добрались до места. Но стоило им с мамой выйти из машины, дверь дома открылась, и оттуда при полном параде выплыла сама Баба Рая. «А, вы уже здесь?» пропела бабушка, поправляя очередную шляпку с очередным пестрым газоном на полях. «А ты куда?» спросила мама, осматривая бабу Раю с головы до ног. Нарядилась как на свидание. «А у нас собрание общины, снова чипе!» Баба Рая провернула ключ в замке. «А что такое?» обеспокоенно спросила мама. «На отца Леонида вчера напали, теперь бабушка шарилась в своем редикюле. Подлость какая, а?» открались вечером, когда он со службы шел, оглушили, да еще с горы скатили. «С горы?» – переспросила Василиса. Бабушка глянула на нее так, как будто только что вспомнила о внучкином присутствии. «Да, он в Троицкой церкви на горе служит», – как-то глухо пробурчала бабушка. «На вражьей?» бабушка Рая даже замахала руками. «Ты чего раскричалась?» «А что такого?» Но вопрос Василисы утонул в маминой реплике. «Это кто угодно мог сделать», — мама зачем-то намеренно повысила голос. Но, «Ну, конечно!» — баба Рая снова всплеснула руками, так что ее ридикюль заболтался на тонкой цепочке. «Кто угодно, как же!» «Это ваши!» Бабушка вдруг снова глянула на Василису, снова как будто вспомнив о ее присутствии, и замолчала. Краем глаза Василиса заметила, как мамино лицо на миг перекосилось. «Ключи тебе оставить?» Уже нормальным голосом спросила баба Рая. «Нет, я с тобой пойду». «Что?» Хором спросили мама с бабушкой и обе удивленно уставились на Василису. У самой Василиса еще вчера вечером созрел план и бабушкино собрание очень помогло бы его осуществить. «Вы же на горе собираетесь? Я там ни разу не была». «Не на горе, а в старой трапезной монастыря Бабушка с громким щелчком закрыла редикюль «Куда тебе в гору лезть, туда даже туристы почти не ходят», – затараторила мама. «Все равно мне скучно просто дома сидеть». «Ну ладно, пошли». Бабушка снова оправила широкие поля шляпы и, вскинув голову, направилась вдоль по улице. Василиса чмокнула маму в щеку и побежала следом. Подхватив бабушку под руку, она вместе с ней прошагала всю улицу, уставленную сказочными домиками, отремонтированными за счет администрации чтобы у туристов появился красивый фон для многочисленных фотографий. Почти у каждого дома кто-то позировал, а некоторые просто снимали всю улицу на телефоны. «А здесь много туристов!» Василиса посторонилась, чтобы пропустить группу с громогласной девушкой-гидом во главе. «Сезон еще не закончился?» «Он здесь никогда не заканчивается!» Бабарая притворно вздохнула. Разумеется, ее недовольство толпами туристов было мнимым, показным, как у всех ее приятельниц, дома которых ремонтировали как раз за счет денег, оставляемых в городе приезжими. Осень проходит, навигация закроется. Там 4 ноября, потом зима, Новый год, праздники. Кто в монастырь приезжает, кто в гостинице, на лошадках кататься, в проруб прыгать, но это уже ближе к крещению». Потом февральские праздники, мартовские, а там, как снег сходит, так снова толпы едут. Это я еще молчу о майских выходных и Пасха. Ой, что тут творится на Пасху? А на Троицу?» Бабушка даже картинно закатила глаза. «А на Ивана Купалу? Шабаш для туристов кто-нибудь устраивает?» «Опять мелишь языком!» Возмутилась бабушка и недовольно цикнула. Василиса молча улыбнулась, она задала свой вопрос специальный, как бы между прочим, хотя прочитала о шабашах на Ивана Купалу только этой ночью. На некоторых форумах всерьез утверждали, что где-то в Черноречии есть целый клан не то ведьм, не то шаманов, которые управляют темной потусторонней силой. И знающие эксперты настоятельно советовали в ночь на Ивана Купалу в окрестностях Растяпинска и соседних городов не появляться» что такое Иван Купала, и когда его ночь, Василиса интересоваться не стала, но не смогла устоять перед искушением расспросить об этом бабушку. Как и еще кое о чем. «Ба, а правда, что под этой горой какая-то жуткая нечисть живет?» «Тебе какое дело?» – глухо спросила бабушка. «Так просто интересно. В музее работаешь, так почитай там что-нибудь». «Почитала уже, пишут, что князь Елисей когда-то под гору этого монстра загнал, а сам попросил, чтобы его наверху похоронили, и вместе с ним как его?» «Епископ Михаил», – быстро подсказала бабушка. «Точно, так это все правда?» «А я почем знаю?» – бабушка крутила головой, глядя по сторонам. «А можно я туда схожу?» «Куда это?» Баба Рая застыла у перехода, хотя пестрый двухэтажный автобус остановился, чтобы их пропустить. «На гору, говорят, там вид обалденный», — это Василиса тоже вычитала на туристических форумах. «Только вот те, кто на Вражьей горе побывал, почему-то настоятельно советовали никуда не сворачивать стропки. Гора фигурировала абсолютно во всех списках самых загадочных и зловещих мест в стране». «Вид обалденный». Пробурчала бабушка, пропуская белую лошадку, запряженную в карету. «Еще чего, нечего там делать, и не ходит туда никто». «А церковь?» – упорствовала Василиса. «Кто же там бывает, священник?» «Ага, священник. А вот и получил по загривку Так это, наверное, местные хулиганы напились и разбуянились. В ответ баба Рая буркнула что-то неразборчивое. Впереди, там, где в конце длинной улицы маячил просвет между крайними домами, Показались белые стены монастыря. Бабушка с любознательной внучкой прошли всю улицу, обогнули площадку, заполненную припаркованными автобусами, и поднялись по широкой асфальтовой дороге к монастырю. У массивных кованых ворот толпилось несколько групп туристов. Гиды сились перекричать друг друга, размахивали руками, вкратце рассказывая, где что находилось, куда надо пройти, куда лучше совсем не ходить, на гору, разумеется, и где потом все должны собраться». Между группами крутящих головами людей лавировала стайка бабулек в белых платочках. Ловко перемещаясь между туристами, смотрящими в телефоны, а не по сторонам, бабушки, как утятки, плавно забежали в ворота. «Ба, а ты знаешь бабушку Зои Петеримовой?» – вдруг спросила Василиса. До нее только теперь дошло, что у той старушки был почти такой же редикюль как у бабы Раи. «Знаю, а что?» «Она к нам в школу заходила». Не обладая сноровкой местных пенсионерок в платочках, Василиса то и дело натыкалась на кого-то, из-за чего приходилось непрерывно извиняться. Одному мужику в глаз плюнула «И что?» – донесся откуда-то голос Бабы Раи. «Так он без и остался». «Ишь ты!» Кое-как протиснувшись сквозь толпу дам среднего возраста в нелепых платках, явно прихваченных из общего ящика у ворот, Василиса догнала свою бабушку, успевшую уйти вперед, и они вместе прошли через арку. Оказавшись внутри крепостной стены, баба Рая тут же свернула на одну из уложенных брусчаткой узких тропинок и засеменила вдоль бесконечной вереницы лестниц, ведущих наверх и узких проходов. «Что это?» – спросила Василиса, у которой в глазах рябило. «Здесь келье отозвалась бабушка. «Видишь, они кустами прикрыты». Действительно, вдоль стены, где бежала дорожка, росли пышные кусты, и, в отличие от всех растений, высохших из-за засухи, на территории монастыря повсюду тянулись вверх гибкие стволы, шелестели кроны, только начинающие краснеть и желтеть. Сразу, как только они вошли, Василиса успела зацепить взглядом несколько клумб и изумрудных газонов с пышными осенними цветами да на полив воды не жалеют пробормотала василиса вспомнив как мама билась с засухой чтобы спасти свои любимые розы но ну так что ж водохранилище рядом прямо за стеной бабушка свернула с дорожки юркнула в приоткрытую дверь в крепостной стене василиса еще раз оглянувшись на зеленеющий монастырский сад пошла следом в общем то посещение собрания общины в ее планы не входило так что нужно было придумать повод уйти И пока они тут собираются, вполне можно прогуляться по той самой горе. Достав смартфон, Василиса глянула на пустой экран и убрала телефон обратно в карман. Она еще утром выключила аппарат, чтобы ни Диана, ни ее приближенные не смогли дозвониться. Если что, потом можно будет сказать, что батарея разрядилась. Ну, очень не хотелось даже разговаривать с одноклассниками. Тем временем Баба Рая пробежала по коридорчику с низким потолком, повернула направо, перекрестилась и прошла через арку, за которой оказалось небольшое прямоугольное помещение с длинным деревянным столом и скамьями вдоль него. Баба быстро заняла место на одной из скамей, Василиса села на краю, поближе к выходу. В комнате горели лампы, потому что полукруглые оконца под потолком света почти не давали. Посреди стола бликами играл огромный пузатый самовар. Женщина-фартуки и косынки, завязанной под затылком, разливала по чашкам заварку из большого фарфорового чайника и добавляла воды из самовара. Потом чашки передавались по цепочке в дальние концы, на углу стола ближе к стене примостился сухонький-сидненький старичок в черной рясе. Ему чай подали первому, он начал отнекиваться, но все хором уговорили его взять чашку, а потом еще придвинули все корзинки со сладостями». Старичок, улыбаясь, качал головой, но все наперебой старались его угостить. Наконец он взял пряник и печеньку, которую тут же обмакнул в чай. Рядом сидел довольно молодой монах, который не давал старичку ничего сделать самому. Все время придвигал к нему чашку, передавал сахар, только что с ложечки чаем не поил. С молодого монаха, размешивающего блестящей ложкой сахар в чае, Василиса переместила взгляд на поверхности клеенки на столе и запнулась о длинные бледные пальцы. Ногтем по столу барабанила та девушка, что была в лесу с отцом. Жуткое лицо, как будто сшито из синюшных лоскутов. Может, это капилляры почему-то стали темно-фиолетовыми и проступили на поверхности кожи, как трещины на фарфоре. Василиса имени не запомнила, но девушка ее явно узнала, даже подмигнула глазом с белой радужкой. Рядом с ней сидел темноволосый парень и опять пялился на Василису. Его блондинистая миниатюрная подружка, вытянув шею и перебирая длинными белыми пальчиками, рассматривала конфетки в вазочке. С другой стороны стола Василиса заметила бабушку Зои Петеримовой. В одном из своих очевидно многочисленных вязаных беретов На этот раз цвета морской волны и обязательной шали в тон, она мерно помешивала чай. Василиса выпрямилась и чуть откинулась назад, чтобы не встречаться с ней взглядом. Блондинистая девчонка тем временем выбрала шоколадный трюфель, развернула его и разом засунула за щеку. Скатав из фантика шарик, она оставила его на блюдце, а сама поставила локоть на стол, пригубила чай. Черными глазами сверлила Василису и как будто улыбалась, и ее приятель так и продолжал молча пялиться. Кто-то, Василиса даже не обратила внимания, кто именно, поставил перед ней чашку с чаем. Только ей было уже все равно, внутри как будто вихрь разгонялся. Хотелось схватить этих двоих и стукнуть их лбами друг об друга, чтобы раздался смачный хруст». Белобрысая девчонка, как будто прочитав эти мысли, шире улыбнулась, перекатывая во рту трюфель. Она почти смеялась, как если бы Василиса анекдоты рассказывала. От желания влепить ей о плюху даже руки задрожали. И тут Василису прорвало. «Вы на разбитом автобусе без водителя сюда приехали?» – громко спросила Василиса, чеканя каждое слово – Парень, успевший только пригубить чай, поперхнулся и забрызгал все пряники в близлежащей вазочке. Разговоры разом стихли, все лица обратились к Василисе. «Нет, моя машина на стоянке у ворот», – спокойно и с улыбкой ответила блондинка. «Серьезно?» – девушка в форменном галстуке гида, сидевшая на одной стороне с Василисой, даже удивленно изогнула одну бровь. «А ты на своих двоих пришкандыбала?» – с улыбкой спросила девица с жутким лицом. «Или, как обычно, на метле?» Девушка-гид состроила гримасу, как бы говорящую, шуточка так себе. «Вы только посмотрите, кто здесь!» – раздался грубоватый голос бабушки Зои. «Хватил наглости прийти?» Отец Дианы, кстати, без глаза остался. Наклонившись, чтобы увидеть старушку, выпалила Василиса. «Для того и предназначалось, спокойно ответила бабка. «Вы опять за старое?» – с укором спросила женщина в костюме монахини. «Старое, новое, всегда одно и то же, ничего не меняется», – отмахнулась бабушка Зои. «Слушайте, давайте уже к делу, у меня мало времени», – встряла девушка с жутким лицом. «Они опять украли у нас козу». «Скажите спасибо, что вас не огрели, как отца Леонида», – отозвалась монахиня, косо глядя на нее – «Подумаешь, коза. Вообще-то это наши козы, у нас надой, сыр и каждая голова на счету». «Какая хорошая фраза про голову», – широко улыбнулась блондинка, чья машина, по ее словам, стояла у ворот. Остальные, сидевшие за столом, загалдели, перебивая друг друга. «Кто это они?» – вопрос Василиса оказался адресован парню, который только закончил салфеткой вытирать со стола разбрызганный чай. Парень, взглянув на Василису, быстро отвел глаза и снова стал натирать уже чистый стол. «Кто это они?» – уже громче спросила Василиса. «О ком все говорят?» «А вы, собственно, кто?» – в наступившей тишине спросила ярко накрашенная женщина с длинными ногтями, которую Василиса поначалу вообще не заметила. «Это моя внучка Василиса», – сказала Бабарая. «Она сегодня со мной». «Так можете ей посидеть тихо, пока взрослые разговаривают?» Неприязненно произнесла наманикюренная дамочка. «С кем желаете разговаривать?» – вступила девушка гид. «Слушайте, давайте уже о повысила голос девица со страшным лицом. «Мне на ферму надо вернуться, наши козы». «Да что вы все со своими козами!» Накрашенная дамочка так сильно стукнула чашкой о стол, что чай выплеснулся и растекся по клеенке коричневой лужей. «А ты побегай по лесу, поищи их полянки, посмотри, что они там оставляют». Жуткая девушка даже привстала, упираясь ладонями в стол. «Давай пошурши там своими прелестными ноготками». «Да кто они?» Страшнолицая повернулась, в секунду посмотрела на Василису своими белыми глазами и молча села на место. «Как оно там?» – раздался из угла старческий голос. Все сидевшие на скамейках мгновенно затихли и даже немного отодвинулись назад, чтобы старичку удобнее было разговаривать с Василисой. «Что оно?» «Санаторий, Черноречье. Как оно?» «Ты была в Черноречье?» – девушка-гид нагнулась, чтобы увидеть Василису. У нее глаза от удивления расширились. «Ну, была и что?» – спросила Василиса. «И как оно?» После паузы спросила блондинка, перестав улыбаться. Девушка-гид переглянулась со страшной и выпрямилась. «При здесь черноречье, На самом деле Василисе просто не хотелось вспоминать о заброшенном санатории. «Как то оттуда выбралась?» Девушка-гид снова подалась вперед. «Через окно, а что?» «То есть через окно». «Мы выпрыгнули в окно, да какая разница?» У Василисы внутри снова раздувалось жаркое раздражение. Они выпрыгнули в окно. Гид, округлив глаза, указала на Василису, кивнув при этом страшнолицей. Та, казалось, даже забыла про своих коз, тоже удивленно повела бровями. Или что там у нее над глазами? «Потрясающе!» Бладинка, сложив на столе руки, наклонила голову и с прищуром посмотрела на Василису, будто та только что открыла какой-то важный секрет. «Вы психи!» «Какие же вы психи!» Василиса поднялась и выбежала из трапезной, хлопнув напоследок дверью. Кажется, от этого хлопка где-то звякнули стекла. Чтобы хоть немного заглушить бурление внутри и желание что-нибудь размолотить, Василиса почти побежала по дорожкам монастыря. Мимо клумб, церквей, туристов гнала вперед, почти не разбирая дороги, не глядя по сторонам. Через задние ворота на набережную, дальше лавируя между туристами, мимо пыльной глади водохранилища, снова вперед. И вдруг ноги буквально приросли к земле. Впереди возвышалась вражья гора. Ее склоны на картине в музей, казавшиеся изумрудными, теперь стали седыми. Из-за продолжительной засухи трава высохла и поредела, так что виднелись большие сизые проплешины. Тем не менее, вид все равно оставался завораживающим. Хотелось добраться до вершины, конечно, не до церквушки, а до макушки горы, чтобы оказаться там, на самом острие, вытянуться и глянуть на раскинувшиеся пейзажи сверху вниз. Гору вдруг заслонили собой густо переплетающиеся голые ветви деревьев. Василиса как будто очнулась. Оказалось, она успела добежать от монастыря к подножию горы, тонувшему в густых лесах. Что там еще было на картине? Река... «Странно, ее совсем не видно. По крайней мере, с этого места. Так и подмываловаете в лес, хотя, с другой стороны, зачем? На гору и так можно посмотреть, а в лесу определенно сейчас делать нечего. Но лес притягивал, тем более тропка, петлявшая между деревьями, казалась вполне себе ровной и широкой. Кажется, кто-то когда-то говорил, что нельзя сходить с тропы. Василиса и не собирается». Утоптанная дорожка идет почти прямо, лишь немного огибает стволы деревьев, между прочим, не такие уж и частые. Василиса огляделась. Она уже метров пятьдесят прошла по лесу, и вроде пока ничего не случилось. Может, все-таки добежать до вершины? Только туда и обратно, пока бабушка там гоняет чаи со своей странноватой компанией. Можно и успеть, только надо поторопиться. В кармане завибрировал телефон, Василиса даже не стала его доставать, чтобы ни с кем не разговаривать. Пусть и думают, что она не слышит. Бабушка вряд ли так скоро освободилась, а остальные могут и подождать. Почти бегом Василиса припустила по тропинке. Дорожка теперь пошла вниз, вокруг становилось свежее. Постепенно деревья и кусты действительно образовали густой лес, так что из вида скрылась и сама гора, и монастырь за спиной, и даже небо. Вниз, вниз, вниз, по кочкам, вокруг темнели сочными листьями кусты, они не высохли и не облетели, воздух был влажный, даже сырой. Наверное, в эту низину засуха не добралась. Снова начал вибрировать смартфон, Василиса, подавляя раздражение, пошла быстрее и набирала скорость, пока вибрация в кармане не прекратилась. За небольшими холмиками показался старый деревянный мостик, а внизу и правда текла речка. Мостик выглядел достаточно крепким. Василиса быстренько по нему пробежала, глянув через перила на темную глянцевую ленивую воду. Теперь ясно, почему речку назвали Черной, а на другом берегу тропинки не было. Василиса прошла несколько метров вправо и влево, но впереди густой стеной торчали густые кусты. «Кажется, пора возвращаться. Все равно плутать здесь, не зная дороги, небезопасно». И тут Василиса вдруг отчетливо вспомнила, как выключила телефон. Точно еще утром она его отключила, и как он мог вибрировать. Достав телефон, Василиса еще раз убедилась, что смартфон все еще оставался выключенным. Ни на какие нажатия не реагировал. Определенно нужно возвращаться. Василиса обернулась и тут же отскочила на шаг, чуть не упав. Перед ней сидел кролик. Его перламутровая шерстка в лесном мраке тускло светилась, изумрудами переливались глазки. Шевельнув ушком, кролик двинулся прямо к Василисе. Она отступила еще на шаг. Зверек остановился и как бы вопросительно посмотрел на Василису, которая чуть не вскрикнула, когда телефон в ее руке громко зажужжал. На экране высветилась «Даша». «Алло!» Трудно сглотнув, Василиса прижала холодный гладкий экран к уху. «Не ходи за ним», — сквозь сильные помехи произнес Дашин голос. «Не иду», — ответила Василиса, не зная, как перешагнуть через кролика, чтобы добраться до моста. «Там больше нет моста», — снова пробился через шипение Дашин голос. «Как-то нет». «Иди вброд». Дальше несколько секунд слышался только шорох, потом опять появился голос. «Быстрее, еще успеешь». «Что успею?» Василиса, не отрывая взгляда от мерцающего кролика, стала обходить его по дуге. Он, казалось, вообще ею не интересовался. Подняв пушистый хвостик, обнюхивал травку вокруг. «Они уже собрались», — сказал Дашин голос. «Кто они? Почему все говорят о каких-то... о ком-то...» Василиса, ступая на цыпочках, кое-как обошла кролика и бегом вернулась к тому месту, где перешла реку. Действительно, мостик исчез. Насколько хватало взгляда, в обе стороны уходила лишь медленная черная речка. «Иди в брод». «Здесь есть брод?» Но Дашин голос больше не появлялся, трубка лишь шипела и щелкала какими-то непонятными звуками. Василиса спустилась к воде. Мочить ноги очень не хотелось, но, кажется, вариантов больше не было. Вдохнув поглубже, Василиса вошла в воду, Через пару шагов ледяная вода достала до щиколоток и стала обволакивать ступни. Пальцы на ногах от холода быстро занемели. С каждым шагом мороз сковывал ноги, колени потом достал до пояса. «Нет здесь никакого брода!» – прохрипела Василиса. «Есть!» – произнес в трубке приглушенный голос Даши. «Иди, не бойся!» Василиса приостановилась и хотела было вернуться, но все же решила идти дальше – Вода дошла до пояса, поднялась до груди, ледяным холодом почти перекрыв дыхание. Кое-как, подняв руки с телефоном и рюкзаком над головой, Василиса, прерывисто хватая ртом воздух, сделала еще пару шагов. Вода достала до горла. Но потом ногой она нащупала что-то вроде ступеньки, и дно пошло вверх. Выбравшись из воды на другом берегу, Василиса, наконец, выдохнула и уперла руки в колени. В висках стучала, отдышаться никак не получалось. Когда шум в ушах стиха, дыхание немного восстановилось, Василиса выпрямилась и снова чуть не задохнулась от крика. Правда, звуков, судя по всему, она издать не успела, потому что горло схватило судорога. Прямо перед ней, на огромном дереве покачиваясь, висел человек. Вроде бы девушка. Ее белые руки соединялись над головой, опущенное лицом вниз – Тело вытянулось, ноги в обтягивающих темных джинсах не доставали до земли. Длины футболки с ярким принтом не хватило, чтобы прикрыть растянутое тело, так что над поясом джинсов показалась полоска белой кожи. Кроссовки с белыми подошвами болтались примерно в полуметре от травы. Их ушком задевал сидевший на задних лапках слабо светящийся кролик. В абсолютной тишине Василиса слышала только собственный пульс, Кролик почти не двигался, он снова начал обнюхивать травку. Василиса как будто уперлась лбом в горячую стену. Ноги подкосились, она опустилась на землю. Это же были ее собственные джинсы и кроссовки с цветными шнурками, которые она сама сплела из ниток мулине, и футболка, купленная на распродаже. Лица висевшей, конечно, видно не было, но догадаться нетрудно, чьё оно. «Иди!» Раздался трескучий шепот. Пальцами Василиса ощутила теплую, гладкую поверхность телефона. Кое-как на четвереньках, упираясь костяшками в траву, Василиса поползла в направлении дерева. Кролик, как ни в чем не бывало, чистил мордочку лапками. «Иди вперед!» – сказал голос из телефона. «Зачем?» – беззвучно прохрипела Василиса. Но ответа не последовало – Василиса все-таки попыталась проползти прочь от дерева, но в кустах как будто что-то пробежало, ветви вздрогнули, раздался громкий шорох. Тело висело прямо у тропинки, с которой, как известно, нельзя сходить. Василиса так и ползла, пока не оказалась в полуметре от собственных кроссовок. С трудом поднявшись на дрожащих ногах, она рассмотрела небольшой предмет на груди висевший. Это был ее крестик, отданный бабушке. Не в силах перебороть себя, Василиса все-таки вытянула шею и посмотрела вверх, чтобы рассмотреть лицо. Но все, что она смогла увидеть – это жгут из темных волос, зажатый между челюстями подвешенной и уходящей концами к затылку. Дыхание стало частым и прерывистым, руки дрожали, но Василиса все же смогла подпрыгнуть, ухватиться пальцами за крестик и сильно дернуть за цепочку – Ветка со скрипом дрогнула, цепочка порвалась, и осталось болтаться в руки Василисы. Тело стало чуть поворачиваться из стороны в сторону. Василиса не в силах оторвать взгляда от этого мерного покачивания, пятясь стала отходить прочь. Краем глаза она увидела, как на обочине тропинки появилось нечто большое. Шаг за шагом она прошла мимо кресла на крутящейся ножке, на котором спиной к тропинке сидела девушка – На ее голову было натянуто что-то вроде мешка. Руки лежали на подлокотниках. По рисунку дурацкого старомодного платья Василиса угадала, кто это был. Даже мешок снимать не нужно, чтобы узнать Зою Петеримову. Пройдя спиной вперед еще несколько шагов, Василиса рассмотрела на запястьях сидевшей что-то вроде широких глянцевых браслетов. Не сразу догадалась, что это скотч, которым руки Зои были примотаны к ручке кресла. Судорожное дыхание все никак не восстанавливалось, и, не ног из последних сил, Василиса развернулась побежала по тропинке. Уже не важно, выберется она когда-нибудь из леса или нет, лишь бы оказаться подальше от этого места с деревом и креслом. Тропинка шла прямо, а потом повернула за дерево. На скорости Василиса зацепила взглядом еще одно тело на обочине, споткнулась и упала на колени, но телефон не выпустила. В метре от тропинки на животе лежал человек с руками, стянутыми за спиной. Одежда на нем не было, хотя до пояса тело прикрывал кусок черного мятого полиэтилена, похожего на огромный мешок для мусора. Лицом парень уткнулся прямо в землю, но светлые волосы гаврила, связанные в узелок, узнавались безошибочно. Василиса подтянулась и села на корточки, И снова в паре метрах от неё на тропинке, оказался перламутровый кролик. Он приподнялся на задних лапках, передние поджалы шевелил ушками, будто прислушивался. Действительно, за спиной раздались мягкие шаги. Василиса застыла и не могла повернуться, тело перестало слушаться. «Они всех убили», – прошептал голос прямо над ухом. От этого шепота шею свело, по спине пробежали ледяные мурашки – Ты отсюда никогда не выберешься, потому что тебя уже нет. Перед глазами вдруг проявились три раскрытых гроба, где в мягких кружевах лежали Гавриил с прикрытым лицом, синюшная Зоя и сама Василиса, бледная как простыня. Картинка исчезла, снова возник мокрый мрачный лес. «Ты будешь плутать здесь вечно», – прошипел голос. «Ты хочешь спасти их?» «Хочешь всех спасти? Хочешь, чтобы они ожили?» По рукам, шеи и спине как будто ползали извивающиеся щупальца. Дыхание превратилось в прерывистые вдохи и короткие выдохи. Воздуха не хватало, и перед глазами поплыли темные круги. «Ты можешь им помочь?» Шею и руки овевали мерзкие шершавые обручи. «Я помогу тебе?» «А ты поможешь им», — мягко прошуршал голос. Силы иссякли, голова запрокидывалась, и Василиса уже была готова согласиться на что угодно, но в трубке, зажатой в пальцах, раздался треск. Василиса раскрыла глаза и увидела прямо перед собой Дашу в розоватой ночной рубашке. Даша, бледная и без косметики, с ненавистью смотрела за спину Василисы. Миг и она с визгом на кого то бросилась сама василиса повалилась вперед оцепенение не проходило, так что пошевелиться она никак не могла с визгом даша отлетела прочь от тропинки светлым кубарем покатившись по траве но тут же вскочила и рванула обратно попутно больно пнув василису в бок беги острая боль будто разрезала путы василиса поднялась скрючившись сделала пару шагов обернулась но глаза застилала пелена, потому что рассмотреть получалось только сорочку Даши и какую-то огромную тень, раскинувшую во все стороны длинные щупальца. Снова повернувшись вперед, Василиса взглядом наткнулась на кролика. Он, поджав лапки, прижал пузико к земле и сверкал теперь уже красными глазами. Но прежде чем он оттолкнулся и прыгнул, Василиса с криком ярости пнула по зверьку ногой, так что он улетел в кусты. На одном дыхании Василиса гнала по тропинке, пока деревья не поредели, открыв дорожку к монастырю. Вылетев из леса, Василиса пробежала с полсотни метров и остановилась. Белоснежная стена монастыря стала серой, все туристы исчезли. По пустынным дорожкам гулял ветер, а небо заволакивала черная громада. Это была даже не туча, а что-то огромное и черное – поглощавшее все пространство. Водохранилище уже утонуло в сизой мгле, и это нечто стремительно приближалось к монастырю. Василиса снова побежала. В отсутствии толпы туристов она довольно быстро преодолела верхнюю набережную, тянувшуюся вдоль стены, и влетела в ворота. Деревья изгибались под ветром, кусты гнулись, листья с них слетали охапками и, кувыркаясь, кружили по дорожкам. Люди пропали. За стеной нарастал гул, в небе разрастался черный ужас, переливающийся глянцевыми потоками. Василиса кинулась к какой-то двери, но была заперта. Какую бы дверь Василиса ни дернула или толкнула, везде оказалось одно и то же. В окнах не горел свет, нигде не появилось ни одного лица или даже мелькнувшей тени. Даже церковь и та оказалась закрыта. Рядом с Василисой на землю что-то упало – Брусчатка треснула, осколки разлетелись во все стороны, как пули в воздухе свистели какие-то не то капли, не то градины. Брусчатка, куда они попадали, с громким треском лопалась, оставляя на местах падения обожженные дыры. Одна из таких капель больно задела щеку и руку. Из тонкого разреза у локтя тут же засочилась теплая кровь. Прижав ссадину другой рукой, Василиса осматривалась, но, похоже, бежать было некуда. «Сама виновата!» – прошептал где-то рядом пронизывающий голос. «Все равно не уйдешь!» Василиса просто побежала вперед. Лечь и погибнуть было бы, конечно, проще, но ноги сами понесли ее куда-то. Кругом взрывались фонтаны осколков, под гради ломались и падали кусты и цветы. Острая боль пронзила затылок. Василиса споткнулась, но устояла. В десятки метров показался мемориал жертвам репрессий, большой ангел из черного гранита. Прятаться все равно больше некуда, так что Василиса сквозь бесконечный треск и грохот побежала к нему. По пути получила еще несколько острых ударов, но добралась. А когда до мемориала оставалось с полметра, ангел вдруг развернул крылья и резко вытянулся. Василиса юркнула под одной из крыльев, а за спиной раздался оглушительный грохот. Обернувшись, она увидела, что там, откуда она отпрыгнула, образовалась глубокая дымящаяся воронка. Черное крыло надежно защищало от летящих с неба градин, но, казалось, всему пришел конец. «Сама виновата!» Снова прозвучало где-то рядом. Василиса прижалась спиной к твердому ангелу и сползла вниз, закрыв руками голову, Грохот вокруг нарастал, превращаясь в одну сплошную какофонию. Из-за нее погибли люди, а теперь и монастырь разнесет. Может, и вообще все вокруг исчезнет. Хотя нет, ей же ясно сказали, это она исчезла. Видимо, теперь так и придется вечно болтаться в этой... в этом... Глава десятая. «Надо что-то делать». «Эк, тебя скрючило. Василиса подняла голову и разлепила веки. Она сидела сжавшись на жесткой холодной поверхности. За спиной ощущалось что-то твердое, а прямо перед ней, согнувшись, стоял тот самый старичок, что на бабушкиной вечеринке спрашивал про черноречье. «Как вы узнали?» – вдруг спросила Василиса, почему-то именно этот вопрос занимал ее больше всего. «Про черноречье?» «Кто вам рассказал?» «Ты из-под памятника вылезай». Откуда-то появилась блондинка, что ездила в разбитом автобусе, а сюда почему-то приехала на машине. «Давай». Блондинка протянула руку, за которую Василиса ухватилась и поднялась на ноги. Оказалось, она сидела под мемориалом на виду группы туристов, указывающих на нее друг другу и даже приседающих, чтобы получше ее рассмотреть. «Да, знатно тебя расплющило» улыбнулась блондинка, осматривая Василису. «Это ты откуда такая красотка?» «Из-под горы», резко ответила Василиса. «Тебя как туда занесло?» – тихо, но уже серьезно спросила черноглазая блондинка. «Ладно, пошли». Прихрамывая Василиса поплелась за чудноватой девицей, ловко лавирующей между туристами и, казалось, вообще не обращающей на них внимания, В другое время Василиса постеснялась бы появиться на людях мокрой, растрепанной и в рваных грязных джинсах. Но теперь ее совершенно не интересовало, кто и что о ней скажет или даже просто подумает. Мысли из головы почти полностью испарились. Вспомнив о старичке, правда, уже у самых ворот, она обернулась, но, конечно же, его не увидела. Вдвоем с блондинкой они вышли на стоянку у монастыря, Василиса вдруг обнаружила, что ее кулаки сильно сжаты. С трудом она распрямила пальцы. В одной руке запотел испачканный телефон, выключенный. В другой разорванная цепочка, на ладони осталась глубокая бордовая борозда и отпечаток в форме креста. Я связался со студией, редактор сказал, что... Приятель блондинки, порхающий пальцем и по экрану планшета, поднял голову и замолчал, осматривая Василису. «Подвезем». Блондинка кивнула на белый внедорожник. «Садись. По поводу сиденья не парься». Василиса залезла через заднюю дверь, парень устроился впереди рядом с девчонкой, севшей за руль. «У меня аптечка есть, если что», сказала хозяйка машины, заводя мотор. «Кстати, меня зовут Настя». «Василиса, очень приятно». От вдавленного бордового отпечатка невозможно было отвести взгляд. «Так что с вами случилось?» спросил парень, убирая планшет. «Я под горой была». «Она ходила к вражьей горе», — пояснила Настя. «Как ты оттуда выбралась?» Василиса, наконец, положила руки на колени откинула голову назад. Вспоминать и тем более что-то объяснять не было сил. «Ладно, не переживай. Просто на гору надо ходить по другой дорожке, которая идет по склону, а не через лес». «Мне сказали, что я умерла», — услышала Василиса собственный голос, хотя не собиралась ничего говорить». «Но это кажется неправда», – мягко произнес парень. Настя вытянула шею, чтобы выглянуть за поворот. «Ты не волнуйся так. То, что видишь у горы, это по большей части...» «Не стоит этому доверять», – подсказала Настя. «Да», – кивнул парень, повернувшись к Василисе. «Здесь вообще всякое творится. Я, когда только приехал, вообще думал, что сошел с ума. Но потом это прошло. Кстати, я еще не представился. Сергеев». «Да, приятно. А каким образом прошло?» – спросила Василиса, чувствуя, как глаза защипало из-за наворачивающихся слез. «Привык, но раньше такой жути не было, а в последнее время как-то все усугубилось, что ли». «В смысле? Теперь еще из носа потекло, приходилось громко шмыгать. Стало происходить больше странных вещей. Раньше тоже всякое случалось, но чтобы на священника кто-то нападал, такого не было». «Вы давно здесь?» – спросила Василиса, ладонью размазывая слезы по лицу. «Кто-то его растормошил», – задумчиво проговорила Настя, пока ее приятель искал бумажные платочки. «Кого растормошил?» – Василиса звучно высморкалась в протянутую салфетку. «Того, кто под горой», – так же медленно и тихо произнесла Настя. «Что там, правда что-то есть?» – Настя и ее друг разом рассмеялись. «А какие тебе еще нужны доказательства?» «Но это же ужас! Надо же что-то делать!» «Хороший подход, мне нравится!» – улыбнулась Настя. «А что им можно предъявить?» – спросил Сергеев. «Кражу коз?» «Но только если твой папа кого-нибудь за руку поймает!» Сквозь зубы процедила Настя, когда ее подрезала упряжка с коричневой лошадью, запряженной в расписную телегу. «Кому им?» спросила Василиса, повысив голос, потому что разговоры о них, о которых все вокруг знали, а она понятия не имела, здорово раздражали. «Приехали», — объявила Настя, паркуясь у дома бабы Раи. «Не помню, чтобы называла адрес», тихо сказала Василиса. Настя заглушила мотор и некоторое время сидела не оборачиваясь. Но когда Василиса уже протянула руку, чтобы открыть дверь и выйти, она вдруг развернулась. Знаешь, почему лунный кролик никогда не прыгает наугад? Скорее прошипело, чем проговорила Настя. Почему? Василиса так и застыла, взявшись за ручку двери. Потому что у него есть хозяин, который указывает, куда прыгать, понятно? Абы кто никогда просто так не окажется под горой, а если окажется, то ничего особенного там не увидит. А что это значит? Это значит... «Смотри по сторонам и под ноги, а кролику, если его встретишь, близко не подходи». «Уже подошла», – призналась Василиса. «И уцелела», – Настя уважительно хмыкнула. «Все равно больше не подходи». «Так значит, это все связано?» У Василисы только теперь в голове начала складываться мозаика. «Гора, кролик и этот хозяин. Тогда я знаю, кто все это устроил». «Это давно известно», – отмахнулась Настя. «Но, как правильно сказал Сергеев, предъявить им по факту нечего». «И что, ничего нельзя сделать?» «Не знаю», – пожала плечами Настя, задумчиво щурясь вдаль. «Ты же в музее работаешь?» – вдруг спросил Сергеев. «Поищи там что-нибудь про вражью гору, вдруг что-то полезное отыщется. Хотя мы уже все архивы перелопатили. Тебя вон бабушка высматривает». Настя, наклонившись, вытянула шею и приветственно помахала рукой. Оказалось, на них из-за тюлевой шторки грозно смотрела бабарая. Рая. «Тогда я пойду, до свидания. Пока». Василиса вылезла из машины и поплелась к бабушкиному дому. Баба Рая, уперев руки в бока, встретила ее прямо в синях. «Ты где шастала, а? Я тебя обыскалась!» «Где обыскалась?» Василиса кое-как стянула промокшие кеды и носки и влезла в тапочки. «Весь монастырь обошла, пока мне отец Федор не сказал домой идти. Прихожу, а тебя и здесь нет. А ты, значит, с этими двумя где-то пропадаешь?» «Они меня просто подвезли». Василиса выпрямилась и чуть не взвыла от боли, пронзившей спину. «А ты че такая грязная?» Бабарая, кажется, только теперь рассмотрела порванную одежду Василисы и ее многочисленные ссадины. «Я под горой была». «Рассказывать эту историю порядком надоело». «Вот еще новость!» – всплеснула руками баба «Ну-ка давай-ка в ванную. Нет, лучше в баню. Я как раз натопила, пока тебя ждала». Бабушка лично проследила, чтобы Василиса промыла все раны хозяйственным мылом, а для пущей надежности еще и достала какую-то зеленоватую резко пахнущую дегтем мазь и приказала натереть все места ушибов. Как Василиса не ныла и не пыталась отвертеться, Против бабушкиных аргументов все равно нет приема, так что пришлось, стиснув зубы, терпеть, пока баба Рая сама мазала ссадины и ушибы этой странноватой субстанции, причем натирала кожу она так, будто полировала пианино. На ватных ногах Василиса приковыляла в большую комнату, где, как по волшебству, материализовался самовар, чашки и сладости в хрустальных вазочках – Пока Василиса, обнаружившая, что все внутренности от жажды чуть ли не слиплись, вливала в себя поллитровыми чашками душистый травяной чай, бабушка устроилась в любимом кресле-качалке, включила новости без звука и достала вязание. «А кто такая эта Настя?» – спросила Василиса после четвертой чашки. «Да точно, никто и не знает. И известно только, что она из очень богатой семьи». Бабушка огляделась, будто их кто-то мог подслушать, и, глянув на внучку поверх очков, прошептала. «Поговаривают, она из Русаковых. Кое-кто даже, как вроде бы, видел, как она заходила в Слободу». «Куда?» – спросила Василиса, разворачивая вафельную конфету. «Яблоневая Слобода, усадьба где-то в глухом лесу. Говорят, там обосновался Стас Русаков». «А, это писатель». Вспомнила Василиса. «Он еще кучу пророчеств в своих книжках выдал. Вроде как его никто не видел, живет отшельником». «Точно!» – закивала бабушка, сравнивая вязание со схемой, лежащей на столе. «Вот Баю, там он и живет, в Слободе. А это Настя вроде как его родственница, только это секрет. Сама она ничегошеньки о себе не рассказывает. Выспрашивать бесполезно, да никто и не станет». «Почему?» Василиса потянулась за очередной конфетой. Да кто только по душе этого писателя сюда не приезжал и журналисты и телевидение и даже говорят какие-то шпионы и даже говорят какие-то шпионы, не то детективы и все одно никто до слободы так и не добрался. Прям таки никто, Василиса копалась в почти опустевших хрустальной вазочки в поисках любимых грильяжных конфет. Никто, подтвердила баба Рая. «Поплутают по лесу, да и возвращаются. Так, может, и нет никакой усадьбы?» Один только туда добрался. «Кто?» Когда бабушка глянула на нее поверх очков, Василиса догадалась. «Этот ее парень. Как его? Сергей?» «Сергеев. Журналистом сюда прибыл. Тоже под горой плутал. Чуть ума не лишился. Говорят, дошел-таки до Слободы. Да так здесь и остался. Странно как-то... Василиса с хрустом откусила половину от конфеты. «Говорят, говорят, разве прямо спросить нельзя?» «Ты попробуй», – улыбнулась бабушка. Они Юрк куда-то и пропали». Василиса перевернула вазочку и перебирала высыпанные на стол оставшиеся конфеты в разноцветных фантиках, но грильяжных больше не нашлось. Подумав пару секунд, взяла трюфель в золотистой фольге. «А давно это началось?» «Что началось?» Бабушка так внимательно смотрела на экран, где диктор беззвучно открывал рот, будто даже не слыша слов, понимала, о чем шла речь. «Вся эта заваруха, ну, с горой и...» Василиса икнула, потому что при воспоминании о прогулке в лесу трюфель встрял поперек горла. «Рассказали все-таки!» Баба Рая покачала головой. Она так и смотрела в телевизор, а руки сами вывязывали крючком кружевной узор. но «Ну, как началось?» «Как церковь попытались взорвать, трещина появилась, оно и вылезло. Не полностью, конечно, но хватило». Настя сказала, кто-то его растормошил. «Может и правда, кто оно без поклонников-то?» Бабушка смотрела, как на экране люди в касках что-то рассказывали о каких-то сложных турбинах. Кружевная тесьма становилась все длиннее, как будто это не баба Рая руками вязала, а целый станок работал. Трюфели тоже закончились, Василиса скатала из фольги шарики и положила их в общую пеструю кучку из фантиков. Пришла очередь помадных конфет. Мне девочки предлагали лунного кролика вызвать. Крючок замер. Бабушка молча повернулась к внучке. Обычно она носила очки с толстыми стеклами, из-за которых глаза казались необычно большими. Теперь на Василису смотрели не просто большие, а огромные глаза бабы Раи. «И что?» шепотом спросила бабушка. «Не понадобилось вызывать, он сам прискакал». «Хе, ишь ты!» прошептала бабушка, опустив замерзшее вязание на колени. «А еще я купила свечки, одну закопала на Семеновском погосте, а другую отнесла девочке, которая на следующий день умерла». А потом я за ней следила до черноречия, и потом она мне звонила. А до этого я ездила на разбитом автобусе, и там была бабушка Зои и скелет. А саму Зою я видела сегодня под горой с мешком на голове. И еще там был Гаврил, тоже мертвый и без одежды. А я сама висела на дереве». Чтобы замолчать, Василиса засунула в рот разом четыре конфеты. Бабушка несколько секунд молча смотрела на внучку, потом сухо сглотнула. «Налей-ка мне чаю». Василиса, давясь помадным комом, налила в чашку заварки и воды из самовара. «А Федя с Катей так за тебя беспокоились, видно, не зря». Баба Рай отпила из чашки. «Но ты на всякий случай эти истории им пока не рассказывай, ладно?» Василиса, у которой весь рот заполнился тягучей сладкой массой, только кивнула. «Понимаешь», – медленно проговорила бабушка, видимо, подбирая слова, – Многие люди хотят всего и сразу, и ничем не брезгуют, чтобы получить то, чего им хочется. Этот совхоз, куда вас сослали, он ведь один из самых богатых не то что в области, а в стране. Но есть и другие хозяйства, где все хорошо. Но там люди вкалывают день и ночь, деньги постоянно ищут, пороги чиновников обивают. А тут, видишь, все только и делают, что наряжаются, да в гости друг к другу ходят». «Все на показ Ты там видела, чтобы кто-то работал? Ну, кроме самых таких небогатых людей, вроде доярок или пахарей». Василиса, задумавшись, пожала плечами. Она даже чаю отпить не могла, сладкая масса никак не уменьшалась. И правда, в музее, где она числилась, кроме нее почти никто не появлялся. Родители Дианы и ее друзей постоянно отсутствовали, учителя тоже убегали из школы, как только уроки заканчивались». «Ну, твои-то родители вкалывают, да еще как, но это потому, что им легкой прибыли не нужно, не так воспитаны». Ты это к чему?» — кое-как проговорила Василиса. «А вот, например, этот свинокороль. Знаешь, как вообще тут оказался? Прятался, денег был должен, нищеброд нищебродом. А потом вдруг раз и бизнес в гору, в гору, ха, в гору. А чья заслуга?» чья? «А его женушке, вашего завуча? Она, знаешь ли, в каком-то ночном клубе вокруг шеста крутилась, вот и докрутилась, тоже бежать пришлось. А теперь, видишь, уважаемые люди, замок отгрохали, по курортам разъезжают». «Что плохого в том, чтобы жить хорошо?» «Ничего», – кивнула бабушка, снова начиная вывязывать кружева. «Только богатство их неправедное, «А оно бесплатным не бывает. Чем-то они его оплатили. Чем, если у них ничего не было?» «Вот это вопрос!» Бабушка механически работала крючком, глядя в одну точку. «Что-то будет!» «В смысле?» Василиса залпом проглотила очередную чашку, чтобы протолкнуть застрявшую под горлом массу из конфет. «Что-то собирается, готовится!» Вон засуха кругом, почитай, с весны все посохло. А прогноз видела? В других-то регионах ливни давно уже похолодало, а здесь и вон как летом. Скот помер в деревнях, племзавод чуть не обанкротился, а этому свинарнику все нипочем. Все теплицы до сады саранча поела, отродясь ее тут не было. А в вашем совхозе урожай так урожай. Может, это совпадение?» Пробормотал Василиса, скатывая шарик из очередного фантика. «Может. Вот ты говоришь, девочки, а ты знаешь, что там постоянно кто-то...» Бабушка нервно вздохнула и обратила, наконец, взгляд к вязанию. «Ты это серьезно? Думаешь, они кого-то в жертву приносят?» «А ты знаешь, что там кладбища нет?» «То есть...» «То есть официально оно есть, если от церкви по грунтовке в сторону от Покрышкина пройти немного, только там с перестройки ни одной новой могилы». «Не может быть». Василиса в это время наливала из самовара воду в чашку и так опешила, что вовремя не повернула краник. На скатерти разрасталась лужица, которую нужно было спешно заложить салфетками. «Куда же они их девают?» «Куда-куда? На Кодыкину гору. Ой, что будет?» Бабушка тяжко вздохнула. «А эта девушка, как ее? Кира? Что с ней случилось это страшненько это а кто ее знает?» «Говорят, полезла куда-то, куда не надо было». «Это я уже слышала», – Василиса откинулась на спинку стула, чувствуя, что живот раздулся от конфет. «А поподробнее можно?» «Но как тебе сказать?» – Бабарая прищелкнула языком. «Вот ты говоришь, едвига. Кто?» — Едвига Мстиславовна, ее внучка, с тобой в одном классе. — А Зоя? — Василиса вдруг почувствовала, как щеки и уши запылали. — Да, точно. Так вот, ты говоришь, она в глаз этому свинокоролю плюнула? И в автобусе ехала. Да, — Да-да, — кивнула бабушка. — Так вот она, как бы это сказать, знает, с какой стороны подходить, чтобы лошадь не пнула. — Что? Какая еще лошадь? — Какая лошадь? Бабушка даже на секунду бросила вязание на колени, но потом вернулась к своему занятию. «Ядвига знает, что и как делать. Понятно? Договариваться умеет и слишком большой кусок для себя урвать не хочет. А эта Кира поперла напролом. Вот и получила». «Ничего не понимаю». Василиса почувствовала, как глаза начали слипаться. «Знаешь такую поговорку? Сила есть, ума не надо». Так вот, ума надо, и еще как. У Едвиги сила есть, у Едвиги сила есть, и у этой Киры сила есть. Только вот ум им обеим наживать пришлось, шишки набивать. Ничего так шишки. В памяти всплыло, будто склеенное из осколков лицо Киры. Василиса, засыпая, расплылась в улыбке. А про автобус ты все-таки знаешь. Что ответила бабушка Василиса, уже не услышала».